Время действия – день. Место действия – школа Керри. Немножко прошёлся по территории, составил первое впечатление. Стою сейчас перед планом школы, изучаю. Честно говоря, я ожидал большего от знаменитой школы. Какие-то здания странные, точнее, стрёмные. Напоминают чем-то старый пивзавод, на котором мне раз довелось побывать со своим классом на экскурсии. Лимонада тогда помню, надулись, не знали потом куда бежать. Так вот, там были такие же старые, сложенные из красного кирпича сараи, построенные в начале века каким-то предприимчивым купцом. И здесь такие же фигвамы, схожие архитектуры и из такого же красного кирпича, такого же темного оттенка. Сдается мне, что в эпоху Часон тут пиво гнали, а нынче под студентов приспособили. Уж больно смахивает все снаружиный производственный комплекс. Внутри получше, но тоже некая смесь авангарда со стариной. На мой взгляд, чересчур наверчена. Какой-то гигантский саксофон от пола до потолка. А если упадет, прибьет ведь. И еще девиз или слоган на транспарате под потолком. Мы не делаем из камней алмазы, но мы можем огранить алмаз в бриллиант. Понятно, что имел в виду Сэн Хён, когда сказал «Хочу, чтобы вы ее огранили». Школа претендует на звание мастерской. Гранильные талантов. Претендует, а претендует, но еда мне тут не понравилась. И в буфетах, и в столовой. Все корейское, острое, а я уже как-то привык питаться, следуя советам диетолога. Минимум перца и квашеного. С тех пор на лице кожа явно стала чище, и живот не бурлит. Как теперь мне тут выживать с такой едой? Непонятно. С комнатой мне повезло больше. Такая девчачья комнатейка с двумя кроватями. Небольшая, но уютная. Есть ванная комната с раковиной, душем и туалетом, кондиционер. В общем, жить можно. Соседка у меня, моя одногодка. Следуя старинным корейским обычаям, самым первым делом мы выяснили, кто из нас старше. Она старше на месяц, плюс учится в школе уже второй год, и поэтому у нее есть бонус – старожил. После этого Чу Ин, так зовут мою соседку, сразу меня спросила, «А ты и правда бросила школу?» «Скорее, это было нашим взаимовыгодным соглашением», подумав над формулировкой, ответил я. «Между школой и мной. Я не хотела видеть ее. Она не огорчилась от того, что больше не сможет видеть меня. В общем, как-то так». Закончил я напускать туману. «Понятно», кинула Чу Ин, перед этим задумчиво посмотрев на меня. «Не знаю, что именно она там поняла. Может, решила, что у меня были проблемы в общении со сверстниками? Вполне возможно». Ладно, посмотрим, как будут развиваться дальше наши отношения. Пока вижу, что от моего появления радости она не испытывает. А с чего ей радоваться? Вдруг взяли и подселили по корейским понятиям «не пойми кого». Да ж кем нужно быть, чтобы бросить школу? Понятное дело, что девочка опасается. На ее месте я бы тоже задумался над вопросом «может переехать куда?» К нормальным людям. А все из-за этого дурацкого представления меня ученикам заставили вылезти на сцену и рассказать о себе. Вот интересные люди, ну что может такого интересного рассказать о себе школьница? Здравствуйте, я девочка, я учусь в школе? Так что ли? А что еще? Перечислить любимые конфеты, печенья и киногероев? Кому это интересно? В общем, не став проявлять активность на хваливании себя любимого, Я пассивно делегировал вести разговор господину заведующему. Тем более, что ему, похоже, это было интересно. А сам стал отвечать на его вопросы. Весело получилось. Загодя, я решил не распространяться в школе о том, что я головой стукнутый. Поэтому немного скорректировал свою биографию. В результате вышло, что не пупен меня выкинули, а я их бросил. Ну и все остальное к этому подтянулось. С коргом там и с пятью языками за пять месяцев. Легко легло в общую канву повествования, так сказать. Имея единичный неудачный опыт похода в корейскую школу, я достаточно долго размышлял над вопросом, как мне себя вести. Да, я уже несколько пообтерся за последнее время, но терся я среди работающих взрослых. Там одни правила, а тут одногодки, тут другое. С мальчиками? Понятно. Уже дружил, знаю, чем это заканчивается. Больше не буду. Но и очень слабо представляю свое общение с девочками, как изображать из себя девочку. О чем с ними говорить? О мальчиках? О нарядах? О косметике? Не, в общих чертах я, конечно, догадываюсь, о чем спич вести. Но там же нужно подробности знать. Дьявол, как говорится, скрывается в мелочах. Спалюсь однозначно. Лучше сразу выстроить перед собой барьер, чтобы не лезли чем потом прийти к тому же, но после череды позорных провалов. Короче, я решил примерить на себя образ пацанки-хулиганки, которым я буду чувствовать себя комфортно, и который объяснит, если не все, то большинство моих странностей окружающих. Процесс начался неплохо. Корейские тинейджеры ужаснулись, когда я со знанием дела ткнул их в самую болевую точку, сказав, что бросил школу. Никто не подходит, смотрят издали, наверное, думают, что заразный, Второй день ем один, изгойничаю. Точнее не ем, а занимаюсь поиском съедобных кусков и их выковыриванием. Понятно, что за неделю все уже давно перезнакомились, а я только появился, поэтому со мной знакомиться не спешат, приглядываются я же навязывать им свое общество не спешу. Мне и так хорошо. Никто над духом не трындит, перед глазами не мелькает. Можно спокойно поесть, подумать о своем. Все так, как когда я работал переводчиком. Я там тоже в одиночестве обедал. Единственный минус такого существования – спросить особо не у кого, чего и как тут делать. Но, думаю, не пропаду. Есть же тут у них деканат или что-то похожее. Спрошу там. Потом куратор группы на меня испуганно таращится. Видно, просто млеет внутри это сознание того, кого ему в группу подкинули. Если что, пойду к нему. Это его обязанность на вопросы новичков отвечать. Проживу. Разберусь вот только, где в каких корпусах какие занятия проходят, и проживу. Пока мне кажется, что на этом пивзаводе как-то все сумбурно организовано. То тут, то там, то беги туда, то беги отсюда. Может, это развивает способности ориентации на местности? Возможно. Корейцы народ непростой. С президентом FN Entertainment мы договорились до следующего. Он оплачивает год моей учебы в Кирин, а там видно будет. Президент Сан Хён, похоже, далеко в будущее заглядывать не стал, решив ограничиться этим сроком. Вообще, я ему прямо сказал, что особо не собираюсь торчать во всяких школах. Мой интерес лежит в плоскости зарабатывания денег и славы, и я готов заняться этим прямо хоть сейчас, если он обеспечит мне свободное посещение занятий. Но от моего предложения Сан Хён отказался, убедив меня в том, что все айдолы в Корее обязательно где-то учатся. Хоть в лыжном институте, хоть в банкозакаточном, но учатся. Айдол без образования подвергается публичному остракизму на телевидении с последующим разбеганием от него всех поклонников и выкидыванием его из всяких шоу и передач. На вопрос, как же они умудряются совмещать концертную деятельность с учебой, Сан Хён объяснил, что многие университеты смотрят на действующих айдолов сквозь пальцы, позволяя пропадать им по концертам круглогодично. Главное, нужно не зевать, отмечаться в контрольных точках учебного процесса и все. Керин – одно из таких учебных заведений, где к прогулам звезд-недоучек относятся снисходительно. «Мои айдолы – их слава!» – вспомнились мне по этому поводу слова президента. В общем, понятное дело. У нас тоже в институте были спортсмены. Появлялись лишь на зачеты да на экзамены, а в остальное время непонятно где спортивную славу институту ковали. Кузнецы. Короче говоря, подписал я трений контракт с Fan Entertainment сроком на год. Только учиться буду не в агентстве, а в Кирин. Дяде уговаривать особо не пришлось. Услышав про элитную школу, он не стал гнуть пальцы, требуя, чтобы все было так, как он сказал. А какая ему, собственно, разница, где я буду школу заканчивать? Главное, что закончу. Думаю, он решил подождать год, а по итогам посмотреть, то ли оставить меня в покое, то ли дальше в академию пихать. А по поводу денег на оплату, так их никто и не видел. Никто ниоткуда, ни из какого бюджета семьи их не вынимал, кредитов в банке не брал. Они как бы и есть, но их как бы и нет. Еще мне думается, что сумма в 18 тысяч баксов Находится несколько за гранью восприятия родных Юнми. Ни мама, ни Онни разом такой суммой не оперировали, поэтому у них в голове триггер на нее и не срабатывает. Зато я теперь примерно представляю стоимость двух песен, тех, что я обменял агентству на год учебы. Думаю, 18 нужно минимум на 2 умножить. Ну не Санта-Клаус же, господин сан чтобы хотя бы по нулям работать. 1040 за год отобьет, 20 тысяч за композицию. Ладно. Считать чужие деньги в чужих карманах деструктивно. Нужно иметь свои – и карманы, и деньги. Мне бы сейчас чуток пообтесаться, чуток наверх вылезти, научиться петь. И вот тогда можно будет гнуть свои условия, а не прогибаться под чужие. Пока не выделываемся, копаем свой огород, готовим к посадке и поливу. А пойду-ка я пройдусь вдоль этой убогой аллейки, на которую выходят фасадные стороны конюшен, они же корпуса учебные. Поищу еще какую-нибудь точку питания. Выходить на улицу всю неделю нельзя, но жрать то, что тут готовят, совершенно не хочется. Может, есть здесь еще какая-нибудь забегаловка с чем-нибудь как бы европейским? Несколько позже. Интересно, а дырки в заборе тут есть?